Элементы топографической анатомии верхней конечности. На верхней конечности находятся углубления, борозды и каналы, в которых залегают сосуды, нервы и другие образования. Данные о них имеют большое практическое значение. Конец 146 страницы. Подмышечная ямка ограничена спереди большой и малой грудными мышцами. Сзади – широчайшей мышцей спины, большой круглой, малой, круглой и подлопаточной мышцами, медиально передней зубчатой мышцей и латерально-плечевой костью и прилежащими к ней мышцами. В ямке находятся окруженные клетчаткой, подмышечные артерии вена, лимфатические узлы и плечевое сплетение. На задней стенке подмышечной ямки имеются два отверстия и трехсторонние, и трехсторонние. Они с двух сторон ограничены подлопаточной и большой круглой мышцами и разделены между собой длинной головкой трехглавой мышцы плеча. Одной из стенок четырехстороннего отверстия образует плечевая кость. На плече по бокам двуглавой мышцы расположены медиальные и латеральные плечевые борозды. В медиальной плечевой борозде залегает сосудисто-нервный пучок плеча, плечевые артерии и вены, и срединный нерв. В верхней трети плеча начинается канал лучевого нерва, ограниченный одноименной бороздой плечевой кости и трехглавой мышцей плеча. Локтевая ямка расположена спереди от локтевого сустава, она ограничена плечи лучевой мышцы и круглым пронатором. Дно ее образует плечевая мышца. В этой ямке проходят сосуды и нервы, плечевая артерия с венами, средний нерв и другие. Под кожей в пределах ямки находятся поверхностные вены руки, часто используемыми в медицинской практике для внутривенных манипуляций. На предплечье различают три борозды в которых проходят нервы и сосуды, лучевую, между плечелучевой мышцы и лучевым сгибателем запястья, локтевую, между локтевым сгибателем запястья и поверхностным сгибателем пальцев, и срединную, между поверхностным сгибателем пальцев и лучевым сгибателем запястья. Фасции верхней конечности Поверхностная фасция верхней конечности выражена слабо, Собственная фасция в области плечевого пояса образует футляры для мышц дельтовидной, подосной, малой круглой, надосной и подлопаточной. На плече собственная фасция образует футляры для мышц-сгибателей и мышц-разгибателей. От этой фасции к плечевой кости идут латеральные и медиальные межмышечные перегородки, отделяющие переднюю группу мышц плеча от задней. Фасция предплечья является продолжением фасции плеча. Она отдает межмышечные перегородки и образует футляры для мышц. Уплотненный участок фасции предплечья на границе с лучезапястным суставом с тыльной стороны носит название удерживателя-разгибателей. Под ним находятся шесть костно-фиброзных каналов, в которых проходят сухожилия разгибателей мышц предплечья, окруженные синовиальными влагалищами. Далее фасция переходит на тыл кисти в виде тыльного апоневроза. На ладонной поверхности кисти фасция имеет характер плотной пластинки в области тенор и хупотенор. Пространство между возвышениями занято ладонным апоневрозом. Имеется также фасция на межкостных мышцах. В области запястья с ладонной стороны располагается запястный канал. Конец 147 страницы. В нем под связкой, носящей название удерживателя сгибателей, находятся два синовиальных влагалища, окружающие сухожилия сгибателей. Одно влагалище покрывает сухожилие длинного сгибателя большого пальца и достигает ногтевой фаланги этого пальца. Другое влагалище общее синовиальное влагалище мышц сгибателей пальцев кисти окружает все восемь сухожилий поверхностного и глубокого сгибателя пальцев. Это влагалище слепо заканчивается на уровне середины ладони и только сухожилия, идущие на мизинец, покрывает на всем протяжении до ногтевой фаланги. Сухожилия сгибателей второго-четвертого пальцев На ладонной поверхности каждого из этих пальцев имеет изолированные синавиальные влагалища, не сообщающиеся как между собой, так и с общим синавиальным влагалищем мышц-сгибателей.